Злой, как черт, я запрыгнул в Карбонаровский Линкольн и полетел обратно в Рим. Сидя в прокуренном редакционном кабинете Ферри, мы молча рассматривали большую карту государства италия Мы прикидывали, что нам теперь делать. О том, что обнаружено место, где держали похищенного премьера, широкая публика пока не знала. Мы устроили там своего рода засаду. Поблизости прятался фотограф с хорошей камерой. Там мог появиться кто-нибудь чтобы замести следы и проверить дом насчет оставленных в спешке улик. И это мог оказаться человек из полиции или спецслужб. Мы решили дать противнику шанс ошибиться. А к вечеру, если там никто не появится, террористическое логово должны были обнаружить дружественные фери-полицейские. И, конечно, вместе с ними там окажется сам фери со своими коллегами. С этим было понятно. Плохо было другое. Куда террористы увезли мора, мы могли только догадываться. Судя по всему, они решились таки прорваться на север. Там, в верхней части итальянского сапога, находились крупные города. Двигались беглецы, скорее всего, по каким-то периферийным окраинным дорогам и успели уехать достаточно далеко. А может, они уже добрались до конечного пункта, заранее подготовленного логова в каком-нибудь поселке или городке, здесь, недалеко от Рима, и залегли там никем не обнаруженные. Площадь территории, где могли прятать Альда мора, была огромна, а добыть информацию оперативным путем теперь возможности у меня не было. Энергия и злость били во мне ключом. Но из кого выбивать сведения? Из Рональда Старка? Из итальянского министра внутренних дел? Или из главы разведки СИСМИ? Не факт, что им известно новое местоположение похищенного премьера. Террористы, может, еще колесят по дорогам. Едут со связанным мором в багажнике, куда глаза глядят. Но я не собирался сидеть сложа руки. У меня имелся немалый ресурс. Отряды рабочих из профсоюза, те, кто отверг террористические методы бригад, но намерение бороться за свои права не оставил. Честные и проверенные полицейские, с которыми держал связь журналист Ферри. И даже для ребят Луки Палермо найдется применение. Нужно поделить территорию на сектора, отметить наиболее перспективные места для поисков, распределить людей. «Есть ли у нас при таком положении вещей шанс на положительный результат? Пожалуй, что есть, хоть и небольшой. Главное, если кто-то таки нападет на след, чтобы не лезли освобождать премьер-министра своими силами. А то и сами пострадают, и заложника погубят». Тут мои мысли прервало появление помощницы Адриана Ферри. Она позвала его к телефону. Аппарат в своем кабинете, чтобы нам не мешали постоянными звонками, Фери отключил. Журналист тут же возвратился. «Там с тобой хочет поговорить доктор Марко», — сообщил он. «Ну, тот, который...» Я дослушал и побежал к аппарату. Я хорошо знал, кто такой доктор Марко и откуда он может звонить. Франческа, Я, конечно, не забыл о ней. Просто навещать ее каждый день со всеми этими событиями у меня не получалось. Что с ней? Ей стало хуже?» «Алло!» — крикнул я в трубку. «Здравствуйте. Это не Кабранчич? Это доктор Марко из больницы на виа Гарибальди. «Этот номер мне дал Фабио Рокко». «Да, доктор, я понял. Что у вас? Что-то случилось с Франческой?» «С Франческой? Нет». Мне показалось, доктор почему-то смутился. «С ней все хорошо», — продолжал доктор Марко. «Я по другому вопросу». Медицинский человек стал рассказывать. И информация у него была очень интересная. К ним в больницу поступил карабинер из дорожной полиции. Его привезли с огнестрельным ранением. Перед тем, как оказаться на операционном столе, раненый безостановочно кричал и ругался. Он твердил о предательстве. Возможно, впал в бред. И пока ему не сделали анестезию, все порывался куда-то бежать. Доктор Марко уловил суть произошедшего с карабинером. Тот с напарником дежурил на загородном шоссе. Они попытались остановить машину для проверки. Неожиданно по ним оттуда открыли огонь. Напарник сообщил по рации о ранении коллеги, запросил помощь и собирался начать преследование. А начальство приказало оставаться на месте и преследование не начинать. «Я сразу связался с Фабио», — рассказал доктор Марко дальше. «Он попросил позвонить насчет этого вам». «Вы очень правильно сделали, доктор», — сказал я. «А где случилась перестрелка? На какой трассе?» «Одну секунду». На том конце провода послышались приглушенные голоса, доктор уточнял информацию. Его доставили из Фалиники, там ему оказали первую помощь, потом решили привести к нам. Отлично. Террористы, если это были они, все-таки ехали в северном направлении. Но добираться они решили вдоль побережья. Узнать бы еще, какая у них машина. Но этот карабинер, наверное, еще не отошел от наркоза. И когда это случится? Они были на белом опеле, сообщил доктор Марко, как будто услышав мои мысли. Пациент выкрикнул это несколько раз. Поблагодарив доктора, я вернулся в кабинет Ферри. Поделился с ним новыми вводными. Мы снова уставились на карту. «Они уже где-то вот здесь», — ткнул я пальцем в кружочек с обозначением города Ливорно. «Да», — кивнул Адриана, — «население там почти 180 тысяч, есть где затеряться». В досаде он скрипнул зубами. «Срочно звони своим честным полицейским», — решил я. «Надо перекрыть дороги здесь, здесь и вот здесь», — я потыкал в карту. Скажи, пусть поднимают в тех местах всех, кому могут доверять, а те пускай не геройствуют. Если что-то обнаружится, проявлять инициативу не нужно, надо блокировать объект и ожидать нас с тобой». Ферри все правильно понял. Подключил телефон в своем кабинете, достал блокнот с номерами и стал спешно названивать. Через пять минут мы уже спускались к моей машине. Сидеть на телефоне оставили молодую коллегу Ферри. Решительно сдвинув красивые брови, она уселась в кресло. По ее виду было понятно, что значимость событий она вполне осознает и подводить нас с Адриана не собирается. Мы решили ехать в сторону Ливорна, а по пути останавливаться и почаще звонить сюда, узнавать новости. Я снова прыгнул за руль. Мы проскочили по городским улицам, потом за окнами развернулись и понеслись рядом с машиной поля, холмы и перелески. Возле местечка под названием Пьембино мы воспользовались телефоном на автозаправочной станции. Новостей пока не было. В поселке Чечина позвонили из придорожного магазина. «Есть!» – закричал Ферри, выглядывая из заклеенной рекламы двери. «Перестрелка в пригороде Ливорна. Местная полиция и белый опель – это они!» «Местная полиция – это плохо!» – оценил я ситуацию. «Они наверняка связались со своим начальством. Не успеем. Нам нужен вертолет!» «Вертолет?» – Ферри округлил глаза, гадая, не пошутил ли я. «Откуда мы его возьмем?» Звони своим копам, объясни им положение и обрисуй карьерные перспективы для того, кто решится помочь. Сейчас для кого-то наступило время, чтобы совершить поступок всей жизни. Журналист посмотрел на меня с сомнением. Отправился все-таки звонить. Я зашел в магазин следом за ним. Пока Ферри говорил в трубку, взывал к чьему-то патриотизму, кричал и зловеще шептал, умолял и требовал, пожилая магазинная продавщица глядела на нас с любопытством. «Вы что, спасаете премьер-министра Морро?» мора проницательно спросила она. Я сделал значительное лицо и неопределенно пожал плечами. «Вы уж давайте, пожалуйста, верните нашего Альдо», – сказала продавщица и отодвинула деньги, которые я протянул ей за междугородние звонки. Адриану Фери бросил трубку на рычаг. Он отдышался и хмуро полез в карман за сигаретой. Через 15 минут на шоссе перед магазином приземлился полицейский вертолет. Кроме пилота, там был только один человек, полицейский капитан. Ферри представил нас. Фамилия капитана была Джокерини. Винтокрылая машина стала подниматься, поля под нами превратились в широкие прямоугольники, а дорога в извилистую полосу. Вдоль этой полосы мы полетели в сторону города Ливорна. Дом был небольшой, обычный итальянский сельский дом. Одноэтажный, на крыше старая выгоревшая черепица и облупленная труба. Стены из серого кирпича, каменное крыльцо, дверь закрыта. Окно выбито. Оттуда иногда высовывается дуло пистолета пулемета «Скорпион» и начинает палить. Из другого окна тоже стреляют из пистолета. Ворота и часть забора со стороны дороги лежат на земле. Во дворе стоит помятый опель белого цвета. Этим опелем забор с воротами и снесли, и скрылись в доме. Местный полицейский, толстый усатый мужик, встретил нас за стеной соседнего дома в безопасном месте. С ним было еще два карабинера. Усатый был напуган и сердит. Остальные двое просто напуганы. — Сколько их там? — спросил капитан Джокерини. — Трое, кажется, трое. — Премьер-министр Мора у них? — Да, — закивали местные копы все разом. — Он не ранен? — спросил я. Усатый взглянул на меня из-под насупленных бровей. — А вы кто такой? — Офицер секретной службы, — ответил я, ни на йоту не покривив душой. «Так премьер Моро не ранен?» «Кажется, нет», — буркнул усатый. Тут капитан не отвел меня и Ферри в сторонку. «Нужно дождаться специалистов, группу захвата», — стал уверенно говорить он. «Они пустят туда газ, применят дымовые шашки. У нас ничего этого нет, я в спешке не подумал». В общем, капитан рассуждал правильно, только вот он привык жить в старых координатах, и многого о том, как оно происходит в его стране, не представлял. Мы с Адрианом Ферри переглянулись. «Не сомневаюсь, что в группе захвата служат умелые ребята», — кивнул я. «Беда в том, что неизвестно, в какую сторону они начнут стрелять и против кого свои спецсредства применять. Есть большие подозрения, что как раз против нас с вами». «Или», — подумал я про себя, — «выступят они на правильной стороне». «Только вот захваченный премьер, так уж получится, проведенная ими операции по своему освобождению не переживет». Говорить этого вслух я не стал, и о том, что группа захвата наверняка уже и так мчится сюда на всех парах, тоже не упомянул. Пока капитан недоверчиво пучил глаза, я вернулся туда, где сидел усатый полицейский со своими людьми. — А чей это дом? — спросил я. — Самих хозяев заложники не захватили? — Нет, — сказал усатый, — кажется, нет. — Почему вы так думаете? — он раздраженно махнул рукой. — Вон там, за сараем, прячутся местные, соседи. Они сказали, что хозяев дома не находилось. Это было хорошо. Штурмовать дом, где держат в заложниках, например, многодетную семью, мне совсем не улыбалось. Но и с одним пленником задача простой не была, потому что дать им убить этого пленника никак нельзя, но и выбор у меня отсутствовал. Под звуки возобновившейся перестрелки я отправился поговорить с этими самыми соседями. Там, за сараем, жались к стене седой бородатый старик и два мужичка помоложе. Насчет хозяев они и все подтвердили. Моя решимость проводить немедленный штурм окрепла. «Вы бывали в этом доме?» — продолжил я опрашивать тех троих. «Может быть, там есть что-то, что поможет туда незаметно пробраться? Неприметно задняя дверь, подвал, который сообщается с улицей». Двое мужичков пожали плечами. Старик сначала тоже пожал, потом стал вдруг с непонятным блеском в глазах мять свою растрепанную бороду. Вздрогнул от раздавшегося из-за угла одиночного выстрела, и заговорил, понизив голос, как будто захватившие дом террористы могли нас услышать. «Старый Лоренцо, который здесь жил, был интересный человек», — начал он. «У него была поэтическая душа. Седой итальянец начал рассказывать о своем соседе Лоренцо, и я, едва раздосадованно его не прервал. Нашел то же время для воспоминаний» но я решил все же послушать дальше и не прогадал. Старик говорил, дело. Лоренцо любил посидеть на крыше. Он смотрел на закат. Дедуган уловил мое нетерпеливое ерзание и перешел, наконец, к полезной части своего рассказа. У него для вылазок на крышу в доме имелся специальный ход на чердак прямо из его комнаты. После Лоренцо выходить на крышу стало некому. Сын его не любитель пейзажей и красот. Он убрал лестницу. Охот на чердак законопатил куском фанеры. Так вот, если незаметно забраться на чердак, суть идеи, я уже уловил. Уточнив некоторые детали, я крепко пожал старику его рабочую мозолистую руку. Будь осторожен, сынок, напутствовал он меня, и ради бога, не задень там Альдо. Премьер Мора был популярен в этих местах, я вернулся к ферри, капитану и местным карабинерам. Они к этому времени уже рассредоточились с трех сторон дома. С четвертой стороны рассредотачиваться было не нужно, там стена не имела окон. Полицейские изредка стреляли, пытаясь снять в окне того, кто неосторожно высунется. Фирип выглядывал из-за уложенного на бок стола и куда-то целился фотоаппаратом. Созвав всех, я сжато описал свой план, а также рассказал, кому что нужно будет делать. Капитан Джакирини подсокал языком, но против моих намерений не выступил. Местные взглянули на своего усатого предводителя. Тот развел руками. Если, мол, этому столичному типу в пиджаке так не имется лезть под пули, то кто мы такие, чтоб его удерживать? Честно говоря, лезть под пули мне совершенно не хотелось, но время играло не за нас, и других вариантов просто не было. Рядом со стеной без окон удачно росла высокая яблоня. По ней я легко взобрался на крышу. В это время, отвлекая внимание и создавая шумовую помеху, полицейские повели огонь интенсивней. Стараясь не сильно хрустеть черепицей, я прошел по крыше. Увидел место, где любил посидеть прежний хозяин дома. Вид отсюда открывался и правда отличный, и очень итальянский. Жаль, особо им сейчас не залюбуешься. Надо идти. Террористы сами себя не перестреляют. Вот низкая чердачная дверь. Я опасался, что старый Лоренцо, сходя в последний раз с крыши, запер ее за собой. Но нет. От слабого толчка дверца открылась тихо и гостеприимно. Пригнувшись, я вошел в пахнувший пылью и сухим деревом полумрак. Внизу гахнуло, потом еще раз. Отсюда выстрелы из дома слышались громче и по-другому. Бесшумно пробравшись по чердаку, я отыскал то самое место, закупоренный фанерой проход. Неизвестно, как он выглядел изнутри дома, но отсюда обнаружить его было вообще несложно. Это было как заплатка на одежде, причем выполненная из ткани другого цвета. Прикинув, как буду действовать дальше, я вернулся на крышу. Показал оттуда своим помощникам поднятые вверх руки с растопыренными пальцами. Это обозначало готовность 10 секунд. После этого я вернулся на чердак и проверил оружие. Потом подтянулся на стропиле, прицелился и двумя ногами обрушился на светлевший внизу фанерный квадрат. Глава 24 Первый террорист сидел в той самой комнате, куда я приземлился. Когда позади него с грохотом разверзся потолок, к такому повороту он оказался совсем не готов. Тем более все его внимание было приковано к тому, что творилось во дворе, а там полицейские, согласно нашему плану, устроили ураганный обстрел. Человек с маской на голове успел только повернуть голову в мою сторону и тут же получил в эту голову пулю. Второй террорист тоже был занят перестрелкой через окно, но посторонние звуки в соседней комнате он услышал. «Что там у тебя, Чира? донесся до меня его хриплый голос. Своё местоположение этим вопросом он обозначил удачно. Я пошагал на голос. Вышел в коридор, оттуда заглянул в дверной проем и снял противника короткой очередью. Все оказалось достаточно просто. Но оставался третий террорист. Это был Розетти. И у него был заложник, премьер Альдаморро. Розетти я подстрелить не успел. Он понял, что именно здесь происходит. Когда я попытался выглянуть в большую комнату, меня встретили выстрелы. Стена за спиной вздрогнула, приняв в себя несколько пуль. «Эй, там!» – заорал террорист. «Выходи сюда, а не то я пришью морро!» Я высунул голову из-за дверного проема. розете с маской на голове схватил премьер министра за шею и тыкал тому в бок пистолетом-пулеметом. Сквозь прорези маски сверкали циничные глаза террористического главаря. От его ячейки мало что осталось. Уцелел. Самый подлый. Теперь мне предстояло помножить на ноль и его самого. Я взглянул на мора. Лицо у него было бледное и изможденное. Бросай оружие! истерично заорал розети Он надавил стволом премьеру под ребро, тот поморщился. Бросай, повторил розети в той же тональности. Я сделал небольшой шажок вперед. Зачем мне его бросать, не понял я логики. Тогда ты меня сразу застрелишь. А так я убью его! Он сжал плечо Мора и дернул премьера на себя. Мора пошевелил связанными руками и тяжело задышал. «Хотел бы, уже бы убил», — сказал я. Глаза Розетти забегали. Он прикусил губу и на секунду задумался. «Ладно», — нервно выкрикнул он, — «тогда пойдем к вертолету. Я слышал, как вы на нем прилетели. Идем туда. Скажи своим, чтобы отошли от дома и не стреляли». Он махнул оружием в сторону окна, потом снова упер ствол в ребра премьер-министру. В глазах террориста горела решимость. «Хорошо», — согласился я. «Давай только поосторожней с оружием». Я переложил Хекклер Кох в левую руку. Правую, невидимую сейчас для противника, незаметно сунул под пиджак. Шагнул к окну. На улице сейчас было тихо, стрелять прекратили сразу, как только я оказался в доме. «Эй!» — крикнул я, подходя к оконному проему почти вплотную. И тут же Розетев вскинул руку с оружием. При этом он продолжал прятаться за премьером. Но в этот момент Моро рванулся и стал заваливаться на бок. Розетти выстрелил, но руку его повело вверх, так что туда, куда ему хотелось, он не попал. А если бы и попал, ему бы это не помогло. Меня на том месте уже не было. Все это время я не сводил с террориста глаз. Правда, смотрел я на него боковым зрением, но тренированное боковое зрение у майора Смирнова было получше, чем у многих обычное. Голова Розетти оказалась без прикрытия живого щита совсем ненадолго, но этого хватило с лихвой. Под пиджаком у меня бахнул пистолет. Пуля прорвала дыру в пиджаке, но это было ничего. У Розетти дыра образовалась во лбу. Розетти застыл. Оружие вывалилось из его опавшей руки, ударилось о доски пола. Сам террорист стал медленно оседать, увлекая вместе с собой премьер-министра Морра. Уже мертвый, он утянул заложника на пол, но не на тот свет. Я быстро проверил все помещения и углы. Кроме нас, смора живых в доме больше не было. Я вернулся в большую комнату. «Пойдемте отсюда», — протянул я примеру ладонь. «Ваша страна вас заждалась». Но все оказалось не так просто, как в бандитском казино, где главное — это не выиграть деньги, главное — их унести. Не успели мы с премьер-министром подойти к остальным, а остальные не успели почтительно на премьер-министра поглазеть, как Адрианов Ири закричал «Смотрите!» Все посмотрели туда, куда указывал его взволнованный палец. Там, спускаясь с холма одна за одной, ехали три легковые машины. Они неслись на немаленькой скорости. Не было никаких сомнений. Они направляются сюда, к нам. «Все к вертолету! Быстро!» – скомандовал я. Мы стали спешно отступать вниз по улице. Скоро перешли на бег. Мора был слаб, Ферри с капитаном помогали ему, придерживая подмышки. Я обернулся на ходу. Машины приближались, уже стали видны высунутые из окон автоматные стволы. Три машины автоматчиков. Да уж, бой, если он случится, будет очень неравным. Мы, конечно, все равно повоюем, но еще лучше будет этого избежать. Срезая путь, мы свернули в чью-то калитку. Собака захлебывалась хриплым лаем и рвалась с цепи. Хозяю видно не было. Мы пробежали двор насквозь, сразу за двором начиналось поле. Там стрекотал вертолет. Маленький, бело-синий, среди черной земли. Издалека он был похож на игрушечный. «Вам лучше уходить, не мешкая», — обратился я к усатому полицейскому. «Все мы туда не влезем». «За нас не беспокойтесь», — он указал налево, где за кустарником виднелся овраг, а дальше стоял стеной хвойный лес. Мы прикроем вас с той стороны. Потом уйдем. Мы здесь знаем все тропинки, так что скрыться сумеем». Они махнули на прощание руками, и их группа отделилась от нашей. «Спасибо, я не забуду этого», — крикнул премьер мора им вслед. Голос был слаб, но его услышали и махнули руками еще раз. С той стороны двора завыли автомобильные тормоза. Тут же захлопали дверцы. Мы переглянулись и побежали к вертолету. Передвигаться через поле было тяжеловато. Ноги проваливались в рыхлую землю, мы постоянно спотыкались. Немолодой премьер-министр запыхался и совсем сдал. Ферри и капитан фактически тащили его на себе. Спасало то, что вертолет был уже близко. Пилот обеспокоенно выглядывал из-за стекла. Когда мы запрыгивали внутрь, во дворе замелькали быстрые фигуры. Люди в темном, размахивая автоматами, выскочили на истоптанное пространство перед полем. «Давай, друг, взлетай!» – закричал Ферри. Пилот что-то крикнул в ответ, вертолет вздрогнул и стал медленно подниматься. Подняв машину на несколько метров над землей, пилот сразу направил ее в сторону. Завалившись на бок, вертолет стал уходить от людей в темном. Капитан Джекирини смотрел на них, прильнув к стеклу. Спасительное расстояние стремительно увеличивалось. И все же, почему они не стреляли? Это сказал журналист Ферри. Меня и самого очень занимал именно этот вопрос. Ответа на него у меня не было. Может, не решились сбивать вертолет с премьер-министром на борту в открытом месте при возможных свидетелях? Винтокрылая машина, выйдя из зоны обстрела, стала резко набирать высоту. Моро сидел, откинувшись в кресле и закрыв глаза. Я повернулся к нему, тронул за плечо, спросил, перекрикивая шум в кабине. «Как вы себя чувствуете?» Премьер пошевелился, глаза его открылись, но ответить он не успел. «Они не стреляли, потому что с вами был я», — послышался сзади громкий голос капитана Джакирини. Ни тон сказанного, ни его смысл мне вообще не понравились. «Держите руки на виду», — последовало закономерное продолжение. Хеклер и Кох был заткнут у меня за пояс. Пистолет лежал во внутреннем кармане пиджака. Я медленно потянулся к оружию. «Не двигаться!» — заорал капитан прямо мне в ухо. Руку пришлось остановить. «Пока лети вон туда, к дороге», — скомандовал Джекерини пилоту. «Дальше я скажу, куда». Все это время Фери смотрел на него широко раскрытыми глазами. «Капитан», — проговорил он негромко, я прочитал это скорее у него по губам. «Ты... как ты мог?» «Да», — рявкнул Джекерини, — «это мой шанс на богатство, на новую жизнь. Иначе я никогда... Я прыгнул на него. Бах!» Выстрелом обожгло левое плечо. Я тут же перехватил его руку, второго выстрела избежать не удалось. На этот раз пуля меня миновала, не попала она также ни в моро, ни в фери, зато попала в пилота. Пилот вскрикнул и рванулся встать, потом упал в своем кресле на бок. Вертолет потерял управление. В салоне все и все полетели кувырком. Нас с не бросило на сиденье, потом ударило о дверцу. Я вырвал у него пистолет. Отбросил. Железяка заскакала по всему салону. Пространство вокруг крутилось центрифугой. Я умудрился как-то зафиксироваться, потом здоровой рукой поймал летящего мимо и орущего продажного капитана. И немного его полет скорректировал. Капитан с разгона врезался головой в подлокотник. Я отшвырнул его и бросился к пилотскому месту. Самого пилота из его кресла уже выкинуло. Он не был пристегнут. Здесь, в 70-х... Не пристегивался никто, даже пилоты полицейских вертолетов. Земля и небо попеременно мелькали за лобовым стеклом. Небо было далеко, а вот земля казалась все ближе. Мучительным усилием я втиснулся на сиденье. Поймал здоровой рукой штурвал. Потянул на себя, поборолся с управлением. Выровнял, наконец, летающую машину в воздухе. Перевел дыхание. Дико болело простреленное плечо, и левая рука висела плетью. Также меня приложило головой крепко, но не критично. В остальном можно было жить. Но вот как пережили эту нашу турбулентность другие? Пилот, скрючившись, лежал рядом со мной. Рана его выглядела серьезной, но шансы у него были. Не состоял ли он в сговоре с Джекериней разберутся потом. Премьер Мора сидел в кресле держался за голову. Слава Богу, живой. Могло быть куда хуже. Предательский капитан валялся поперек кресел, лицом кверху. Челюсть его была свернута на бок. Вроде живой, но в себя придет не скоро. А журналист Адриано Ферри сидел на полу с пистолетом в руке. И выражение лица у него было странноватое. «Ну да», — подумал я, — «давайте еще и Ферри окажется сейчас вражеским лазутчиком, агентом спецслужбы СИСМИ, одним из масонов Карла Карбонары, найми там правых сил, и попытается, меняя премьера Мора, убить». Но нет, Ферри не был никем из вышеперечисленного. Он просто отложил пистолет в сторону, достал у джекирини из кармана наручники и приковал его к вертолетному сиденью. А что до выражения лица, а у кого из нас оно сейчас не странноватое, было бы удивительно, будь это наоборот. Я отвернулся к штурвалу и взял курс на вечный город Рим. Рядом с зданием больницы, куда я приземлил вертолет два часа назад, сейчас собралась большущая толпа народу, и люди продолжали приходить. С самого начала мы организовали здесь охрану, или лучше было сказать «оборону». Во дворе больницы и вблизи ворот расположились отряды рабочих. Лица их были суровы. Командовал ими мой старый знакомый Фабио Рокко. Передвигался он с палочкой, простреленная нога еще не зажила. Здесь же неподалеку я заметил еще одно не чужое лицо. Это был Сандро, бармен из «Гладиатора». Он привел с собой футбольных фанатов, несколько десятков человек. Ребята эти, судя по их виду, были боевые и отчаянные. Вместе с Сандро пришли как болельщики Ромы, так и Лацио. Две группировки держались порознь друг от друга, но дело делали общее. По водолю, ведущей к городу дороги, маячили две машины, темные и дорогие. Мафиозный человек Лука Палермо увидел меня и приподнял в приветствии шляпу. Я оцалютовал ему поднятой рукой. Потом среди толпы замелькала еще одна знакомая личность. Это была сеньора Оливия из пиццерии. Она раздавала желающим большие треугольные куски пиццы из большой корзины. Вкусный запах разносился далеко вокруг. Желающих отведать угощение, понятное дело, хватало. Джузеппе и таксист Луиджи тащили из багажника новые корзины. Были в составе нашего народного ополчения и полицейские. Тоже из знакомых Ферри. За этих журналист ручался уверенно и горячо. От их помощи я не отказался, но держать близко к премьер-министру не рискнул. Попросил организовать посты по дальнему периметру. А еще проверить крыши многоэтажек напротив, чтобы там не засел какой-нибудь злодей со снайперской винтовкой. Когда Альдаморо немного пришел в себя, он захотел пообщаться с собравшимися возле больницы людьми. Врачи были от этой идеи не в восторге. Они считали, что ему, находящемуся в состоянии нервного истощения, Лишние переживания могут повредить, но получилось скорее наоборот. Моро уговорил докторов ненадолго выпустить его на балкон второго этажа, и то, что началось как простая беседа, постепенно превратилось в выступление. Тут надо понимать, какими выдались у него предыдущие несколько дней. Он или сидел запертым в подвале, или общался с теми, с кем лучше никогда в жизни не общаться. Теперь, воодушевленной поддержкой тысяч людей, готовых идти за него в бой, премьер-министр прямо на глазах обретал силу и энергию. В своей пламенной речи Альда Моро рассказал, что его похитили террористы, действовавшие по заказу из-за рубежа, но его спасли патриотично настроенные граждане Италии при участии представителей одной дружественной страны. В подробности он не вдавался и правильно делал, это было пока не нужно. Но кое-какие свои планы премьер-министр Моро здесь приоткрыл. «Я намерен объявить нашу землю, государство Италия, безъядерной зоной». Свое выступление он закончил вот так. Слова эти были встречены рёвом одобрения. Когда премьер закончил свою речь и вернулся в больничную палату, народ долго не расходился. Потом, ближе к ночи, мы организовывали круглосуточное дежурство. Вооружённые отряды должны были находиться вблизи здания. Противник мог нанести свой удар в любой момент. Городские полицейские силы тоже подтянулись. Они заняли позиции, на прилегающих улицах больничный двор не совались. На чьей они стороне, было пока непонятно. Может, они и сами еще этого не решили. Убедившись, что с охраной здания все в порядке, я отправился к Франческе. Сегодня я с ней уже виделся, но совсем недолго, мельком. Сначала обзванивали всех, кто мог организовать охрану больницы, потом выбирали палату для премьера, после мне штопали плечо, Так что времени, чтобы побыть вдвоем, у нас и не было. Теперь я пришел, наконец, в палату, где Франческа лежала с тремя другими пациентками. И там на меня обрушилась неожиданность. Мы вышли в коридор, присели на скамейку. Франческа посмотрела на мое перебинтованное плечо и вдруг ни с того ни с сего бурно расплакалась. Плечи ее тряслись, слезы катились по щекам широкими и быстрыми ручьями. «Ну чего ты?» Я приобнял ее здоровой рукой. Со мной все в порядке, это ерунда, царапина. Она шмыгнула носом, утерла лицо ладонями, замотала головой. Она хотела что-то сказать, но слезы не давали этого сделать. «Не бойся», — продолжил я, не дождавшись, погладил ее по волосам. «Все будет хорошо. Штурмовать больницу не посмеют, а если все же решаться, у нас хватит сил, чтобы отбиться». Она закивала, потом снова мотнула головой. Каштановые волосы разлетелись у нее по плечам. «Да я не из-за этого», – проговорила она, убирая ладони от лица. Глаза ее как-то странно блеснули. «Я должна тебе что-то сказать». Она схватила меня за локоть, потом сразу отпустила. Она была итальянка, и руки были нужны ей для жестикуляции. «Понимаешь?» – слезы блестели у нее в глазах, но катиться оттуда перестали. «Понимаешь, Нико? Ты спас Альда Море, Ты настоящий герой. Но я...» Так получилось, что я полюбила другого человека. Это была новость так новость. Я застыл, привыкая к услышанному, и пытаясь разобраться, что я по этому поводу чувствую. Разобраться пока не получалось. Сначала надо было хоть немного привыкнуть. Франческа смотрела мне в глаза. Она была очень красива в эти минуты. «Этот человек, доктор Марко», сказала Франческа. «Прости и отпусти меня, пожалуйста». Я помолчал, вздохнул и помолчал еще. Потом улыбнулся и протянул ей руку. «Тебе не за что извиняться», — сказал я. «Это твоя жизнь, и я на тебя не в обиде. Будь счастлива. Мне было хорошо с тобой». «Что ж», — подумал я, — «так оно, пожалуй, даже и лучше. Потому что... Да понятно же, почему. Да, это было очень правильно, и вместе с тем очень печально. Но больше все-таки правильно». Пусть Италия будет для итальянцев и всех остальных, кто здесь проживает. А 70-е, пусть они будут для семидесятников. Сам я все-таки из другого времени. Четыре дня спустя я стоял на причале. Волны хлопали а бетон, соленый ветер холодил лицо. Небо на востоке окрашивалось алым цветом, медленно, но неотвратимо. Позади меня громоздился военный корабль. Трап был спущен, рядом с ним дежурил матрос. Лицо у матроса было молодое, веснущатое и нездешнее, а сверху над кораблем хлопал на ветру красный флаг. Я ждал. Сюда на причал должны были привезти одного человека. Прошедшие четыре дня оказались очень насыщенными. Сначала премьер-министр Моро дал пресс-конференцию, а затем выступил в парламенте. Там он почти слово в слово повторил речь, которую произнес на больничном балконе. О том, что некоторые страны ведут себя по отношению к другим, как бандиты с большой дороги. О том, что грубо вмешиваться во внутренние дела государства Италия неприемлемо. О том, что друг познается в беде. И теперь понятно, кто у Итальянской республики настоящие друзья. А еще, конечно, о безъядерном статусе Италии. Тогда реакционные силы страны начали мятеж. Они попытались устроить военный переворот. Такое уже случалось в итальянской истории, причем не так давно – в 1964 году, а потом еще раз – в 1970. Но теперь все получилось по-другому, потому что после похищения премьера у многих открылись глаза. Правая хунта вывела на римские улицы войска. Они захватили телецентр и главную радиостанцию, опечатали редакции газет, блокировали парламент, а потом специальная группа выдвинулась к резиденции премьер-министра. Альдамора путчисты объявили предателем и отправились его арестовывать. Но у Виллы Мора их ждали мы – вооруженные отряды рабочих, верные присяги полицейские, не поддержавшие переворот военные, футбольные фанаты и просто люди. Их было много. Если бы правые могли, они прошли бы к Вилле Мора по трупам но они поняли, что если прольется кровь, то все может повернуться совсем не в их пользу. И здесь, на заполненной людьми и техникой улицы, и в стране в целом. Но и отступить они уже не могли. Противоборствующие силы вошли, что называется, в клинч. С обеих сторон к Вилли стали подтягиваться подкрепления. Все это грозило вылиться в кровопролитную битву со множеством жертв, а в перспективе – в гражданскую войну. И тогда стало известно, что к месту наметившегося столкновения выехал судья Паладино. Судья был человек авторитетный во многих кругах, здесь, правда, одного его авторитета могло оказаться недостаточно, поэтому судья Паладино заручился кое-какой поддержкой. Вместе с ним приехал генерал Альберто Дала Кьеза. Генерал был известный борец с мафией, с коррупцией, с терроризмом и совсем на свете он занимал должность заместителя командующего корпуса карабинеров. Сам командующий в эти тревожные дни предпочел отлежаться на больничном. Так что генерал Кьеза, по сути, являлся на данный момент главным карабинером Итальянской республики. Так-то генерал Кьеза взгляды исповедовал скорее правые, но человек он был честный и принципиальный. Узнав нюансы натовской операции Гладио и увидев отношение американцев к суверенитету Италии, Генерал крепко задумался. А когда ему позвонил лично Альдо Моро и описал подробности своего разговора с госсекретарем США Киссинджером незадолго до похищения, командир Карабинеров окончательно понял, на чьей стороне правда. Генерал и судья прибыли к Вилле Моро тоже не вдвоем. С ними туда приехали два грузовика полицейского спецназа. В сопровождении отборных двухметровых ребят в беретах и с автоматами судья с генералом протолкались к тому месту, где находились старшие группы, что прибыло арестовывать премьера Мора. Там тоже были сплошь генералы, так что разговор получился на равных. Со своей позиции я наблюдал, как там кричали и обильно размахивали руками. Я чувствовал, что какая-то часть меня рвется туда, в гущу событий, и было понятно, какая это часть. Это было притаившееся в недрах моей души сознание майора Николая Смирнова. Но нет, я туда не пошел светить там лицом было бы совсем неправильно, тем более у меня имелось свое, не менее ответственное дело. Среди прибывших премьерской вилле мятежников мелькнула белобрысая голова Рональда Старка, а у меня для этого типчика кое-что имелось. Судья Паладина и генерал Далла Кьеза своих оппонентов переспорили и руками перемахали. Прибывшие арестовать премьера уехали тогда без него». И этот эпизод решил исход всего противостояния. Стало понятно, что мятеж провалился. Часть его предводителей бежала из страны. Кого-то арестовали. Кто-то испугался и стал покаянно все рассказывать и сдавать всех подряд. И процесс этот быстро стал неостановимым и лавинообразным. А с Рональдом Старком вышло интересно. Когда после неудачного ареста Мора он ехал в американское посольство, за его машиной пристроился вдруг настырный серый «Фиат». Потом оказалось, что «Фиат» этот был не один. На очередном перекрестке машину Старка заблокировали. Из «Фиата» выскочили люди в масках и с короткими автоматами. Дипломата Старка выволокли наружу, дали ему, чтобы не орал по ушам, и увезли в неизвестном направлении. Скоро ответственность за произошедшее взяла на себя организация «Бригада Россо», потому что в некоторые игры можно играть вдвоем. Как писалось в одной старой книге, «Какою мерой мерите, такой отмерено будет и вам». И еще есть такая пословица. Тому, кто живет в стеклянном доме, лучше не начинать бросаться камнями. Требования у похитителей были интересные. Закрытие американских баз и полное прекращение иностранного военного присутствия в Италии. Немедленный выход Италии из НАТО, а еще отменить экономическую блокаду и эмбарго в отношении Кубы прекратить снабжать оружием и советниками реакционные режимы в Африке и Латинской Америке и другое в этом же духе. Туда бы и требования свободы для Анджелы Дэвис включили, но она и так была давно уже на свободе. Но все это, конечно, вбросили для отвода глаз. Настоящее сообщение поступило в посольство США сразу же в день похищения. Это было предложение об обмене. Предлагалось обменять заслуженного и ценного разведчика Рональда Старка на некоего субъекта, свое уже отработавшего, ценность которого была сомнительна и скорее просрочена. Американцы раздумывали совсем недолго. И вот теперь я ждал, когда этого субъекта доставят сюда, на причал. Вместе со мной ждали люди на корабле. Матрос утра понеждал, он просто стоял на своем посту. Наконец, у портовых зданий показался микроавтобус. Он подъехал поближе, стали видны дипломатические номера. Остановился метрах двадцати, оттуда вышел человек в дорогом плаще. Следом выпрыгнули два морских пехотинца. Они, в свою очередь, вытащили из микроавтобуса Типа в помятом костюме. Тип был невысок, зерошен и очень похож на птицу филина. Он хмуро осмотрелся, увидел корабль и флаг на нем, потом увидел меня. Он втянул голову в плечи, потом вдруг рванулся в сторону. Американские морские пехотинцы тут же прекратили его порыв. Один из них коротко и профессионально сунул Типу кулаком в живот. И тот покорно пошел туда, куда его повели. А повели его к корабельному трапу. Это был, конечно же, бывший генерал КГБ, предатель и перебежчик Олег Калугин. В это время вниз по трапу суровые люди в серых костюмах уже вели американского дипломата и шпиона Рональда Старка. Тот был насуплен и хмур. Он тоже увидел меня на причале. «Мы еще встретимся, Николай!» – бросил он, выворачивая шею, чтобы испепелить меня грозным взглядом. Дальше послышался его жалобный вскрик. Ведший шпиона-человек в сером костюме не отказал себе в удовольствии посильнее выкрутить ему руку. Когда люди с суровыми лицами отпустили Старка, тот, ни на кого не глядя, быстро пошагал к микроавтобусу. А вот Калугин, туда, где ему предстояло оказаться, идти совсем не хотел. Предатель что-то мычал, упирался подошвами, как капризный ребенок. Потом обвис на руках у морпехов. Те с брезгливостью на лицах подтащили его к людям в серых костюмах и передали из рук в руки. Наши ребята приняли этот груз и повлекли к трапу. Наверное, он потерял сознание. Его тащили, как будто это труп. Да он и был труп. Причем стал им уже давно. И это было его собственное решение. Теперь, перед тем, как стать трупом, не метафорически, он расскажет много полезного. Потому что поголовье крысы и кротов в московских высоких коридорах все еще слишком велико. Вычищать их нужно полностью. Я успел поговорить по спецсвязи с Бережным, в Москве работали над этим. Как раз вчера взяли одного. Того, что запустил мне ложный приказ из центра прекратить поиски Мора. Узнав о происходящих в Италии событиях, он понял, что дни его до раскрытия сочтены. Это был полковник из личной обоймы Андропова, без пяти минут генерал. Да, ставки в итальянской игре были высоки. Противник задействовал свои важные перспективные резервы и все равно проиграл. В отчаянии предательский агент попытался уйти морем на моторной лодке, метил добраться до Турции, а оказался мокрый и стучащий зубами на борту военного катера пограничных войск КГБ СССР. Кроме беглого генерала Калугина, я вез в Москву добытую в Италии информацию об операции «Гладио», обновленную и подробную, с именами, цифрами, датами и географическими координатами. Какие-то обрывки обо всем этом в конторе наверняка имелись, слишком масштабно это было шило, чтобы его утаить. Но был ли понятен в центре весь масштаб этого натовского проекта, тут я сомневался. Секретные склады оружия, боеприпасов, амуниции и средств связи Многочисленные тайные отряды навербованных головорезов, обширная агентура в армии, полиции и властных кругах и такое по всей Европе, причем не только в странах НАТО, но и в трех нейтральных, и все без ведома руководства государств в прямом подчинении ЦРУ и Пентагона. А главное, эта структура не пребывает в спящем виде. Когда это нужно американцам, тайная армия вступает в дело. Устраивает террор против граждан, похищает, пытает, убивает, организует перевороты, свергает правительство. Речь здесь не только об Италии. Такое имело место в Испании, Португалии, Турции. У меня были собраны конкретные свидетельства. Правильно применив эту информацию, сделать можно было многое. Я не сомневался, что так оно и произойдет. Тем временем, бывшего генерала Калугина тащили по трапу. Смотреть, как вносят на советский корабль эту пакость, было неприятно. А я и не смотрел. Я смотрел туда, где из-за гор в туманной дымке показалось солнце. И вспоминал, как меня провожали и сколько собралось людей. Фери, мой надежный щетинистый товарищ. Франческа, теперь уже не моя, под руку с доктором Марко. Пиратистый бармен Сандро. Болтливая синьора Оливия из пиццерии, с ней Джузепа Пара завсегдатаев заведения и, конечно, таксист Луиджи. Строгий юридический человек, судья Паладино, лично Альда Моро, и с ним 15 человек охраны. Рабочий человек Фабио Ротта с палочкой для ходьбы. С ним работяги из профсоюзов, серьезная сила. Отдельно подчеркнуто в стороне, как будто оказались здесь случайно, Лука Палермо и его ребята. Они тоже здесь сила, и тоже мне помогли. Я вспоминал, как все эти люди провожали меня и махали руками мне вслед. Вспоминал и смотрел, как над Опенинскими горами встает солнце. Оно было большое и красное. Оно обещало осветить всю Италию.